Седьмое. Манихеи выдвинули идею, которая отнюдь не была нелепой. В их представлении мир жил под эгидой двух враждующих братьев – Формузда и Аримана. Можете называть их богом и дьяволом, если вам так больше нравится. Братья были почти равны по силе, и чаши весов колебались то в одну, то в другую сторону – Братья тузили друг друга, споря о том, кто станет властвовать над миром. Порой вверх вроде бы брал Ормуст светлый, но всегда ненадолго, потому что Ариман темный находил новую зацепку, и все великолепие света опять оказывалось под угрозой, а часть его даже затмевалась. Конечно, христианство не желало иметь ничего общего с этой доктриной и объявило ее ересью. Христианство твердо стояло на мысли, что добро всегда торжествует, и при этом точно знало, что такое добро. Но эти ужасные, мучительные войны, в которых мы вечно погрязаем, гораздо понятнее через призму манихейства, чем с точки зрения социально озабоченной сентиментальности, в которую, похоже, выродилось христианство наших дней. Оно стало царством слишком от мира сего». Не Манихелья?» — спрашивает себя Брокуэл. Слава богу, что мне не приходится отвечать на этот вопрос. Я могу найти прибежище в том, что называю шекспировским взглядом на мир. Доверчивость ко всему, обузданная скептицизмом по поводу всего. Доверчивость и скепсис ⁇ мои враждующие братья. И я, вдумчиво глядящий на сцену, я Конор Гилмартин, сын этого юноша, который зачнет меня лишь через годы. Обнаруживаю, что хохочу. Да, хохочу впервые за весь этот фестиваль глубоко личного кино. Впервые со дня моих похорон. Ну как тут удержаться? Брокки. Я чувствую, что могу называть его уменьшительным именем, ведь он еще не мой отец. Не философ и точно не теолог. Но ведь он от этого только выиграл». Он открыт противоречием практически по каждому пункту своих размышлений, подслушанных мною. И я вижу на экране образы, коррелятивы его мыслей. Он на самом деле почти мальчишка, голова у него забита английской литературой, он мало что видел в жизни, хотя эта война стремительно и грубо лепит из него мужчину, но он мне нравится. Я его люблю, как не любил доселе, когда знал его лишь как отца. Он не раб своего интеллекта. У него есть сердце и... Боже, что я говорю? Душа. Неужели смерть и этот личный кинофестиваль заставили меня поверить в существование души? Не припомню, чтобы размышлял о душах раньше, ибо при жизни я, конечно, был одним из тех людей, о которых думал Брокки, духовно неграмотных. Мое тело, несомненно, больше не существует, его кремировали. Но все, на чем работал двигатель, все, что держало курс, похоже, пока со мной. И я не могу подобрать этому лучшего обозначения, чем душа. Век живи, век учись. Ну, оказывается, в смерти тоже можно кое-чему научиться. Сколько же это будет продолжаться? Неужели мне сидеть тут вечно, разглядывая всех своих разнообразных предков и следя превратности их жизни? Вечность в кино? Я этого не вынесу. Глупая мысль, ведь у меня нет выбора. В трилогии о Максиме, шедевре Леонида Трауберга, который показывает живым зрителям, наступает перерыв. Примечание. Ошибка автора. На самом деле трилогию о Максиме сняли два режиссера Трауберг и Григорий Козинцев. Конец примечания. Они уже посмотрели «Юность Максима» и «Возвращение Максима». Сейчас антракт, а потом начнется «Выборгская сторона». Нюхач идет в фойе, где будет обмениваться настороженными банальностями с коллегами-критиками. Они никогда не говорят о фильмах, которые смотрят. Вдруг кто-нибудь перехватит драгоценную идею или просто удачный оборот фразы. Они едят подсохшие сэндвичи и пьют водянистое белое вино, которое производится будто специально для подобных мероприятий. Они удаляются в туалет И я вспоминаю, что в шекспировские времена такие антракты называли попросту «перерыв на поссать». Вот критики уже мрачно возвращаются по местам, и Нюхач с тяжким вздохом садится рядом со мной.